Глава 39. Зрелище он устраивал самые разнообразные. И битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города, и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. Примечание. Представления на всех языках из-за стечения в Рим провинциалов. В гладиаторской битве на форуме бились насмерть фурии Лептин из приторского рода и квинт-кальпен, бывший сенатор и судебный оратор. Примечание. Гладиаторская битва была дана в память о Юлии. Смотри главу 26. Военный танец плясали сыновья вельмож из Азии и Вифинии. В театре римский всадник децем Лаберий выступал в миме собственного сочинения. Получив награду 500 тысяч сестерцев и золотой перстень, он прямо со сцены через оркестру прошел на свое место в четырнадцати первых рядах. Примечание. Лаберий выступил в состязании с другим мимографом Публилием Сиром, который одержал победу. Выступление на сцене было бесчестием лишающим всаднического достоинства, и перстень Цезаря был знаком восстановления лаберия в правах. Сохранился импровизированный пролог, в котором лаберии горько жалуются на свое унижение макробий. 14 рядов в театре над оркестрой партером где сидели сенаторы, были закреплены за всадниками. На скачках для которых цирк был расшин в обе стороны и окружен рвом с водой, знатнейшие юноши правили колесницами четверней и пары и показывали прыжки на лошадях. Троянскую игру исполняли двумя отрядами мальчики старшего и младшего возраста. Примечание. Троянские игры — род турнира упражнения в верховой езде — представляемые знатными юношами, по преданию установлены троянскими спутниками Энея в память Анхиса, Энеида. Звериные травли продолжались пять дней. В заключении была показана битва двух полков по 500 пехотинцев, 20 слонов и 300 всадников с каждой стороны, чтобы просторнее было сражаться, в цирке снесли поворотные столбы и на их месте выстрелили Два лагеря друг против друга. Примечание. На этих звериных травлях впервые время был показан жираф. Плиний. Поворотные столбы меты на концах циркового поля указывали места, где колесницы делали поворот. Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсово поля. Примечание. Атлетами в Риме обычно называли кулачных бойцов. Для морского боя было выкопано озеро на Малом Кадетском поле. В бою участвовали беремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. Примечание. Кадетское поле находилась на правом берегу Тибра, напротив Рима. Беремы и так далее, суда с двумя-тремя и четырьмя рядами весел. На все эти зрелища отовсюду стекалось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам, а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора.